Глава первая. Ладка. Встреча с судьей Богдановым вымотала и опустошила меня. За 20 минут заседания от дикого ужаса я успела вспотеть, а следом до костей продрогнуть под неумеренным кондиционером. В подтверждение своих мыслей звонко чихаю в локоть. «Будьте здоровы, Лада Алексеевна», — произносит мой разочарованный клиент. «Благодарю вас», — отвечаю, поджав губы. «Мы должны были выиграть сегодня». Я займусь апелляцией, не волнуйтесь. Буду ждать вашего звонка. Судьба решила посмеяться. Мой последний, перед длительным отпуском, суд проходил именно с участием Богданова. Я возобновила карьеру в другом городе, и кто бы мог подумать, он тут как тут. Не знала, что он теперь тоже живет в К. да еще и добился столь головокружительных высот. Этот мужчина никогда не казался мне перспективным. Если бы не выразительные черты лица, я бы даже не узнала его. Когда мы пересекались в Москве, он был помощником судьи, а я, подающим надежды, юристом. Потом много всего случилось. Я временно оставила работу ради мужчины, переехала за ним в другой город, начала готовиться к свадьбе. Сегодня важный день — обручение. Родители Леонидаса религиозны. Они любят красивые старинные обряды. Соберется так много людей, что я даже не знаю, поместятся ли они все в банкетный зал. Волнуюсь, нестерпимо, аж кожу покалывает. Мое платье стоит бешеных денег, а драгоценности, что подарил Лёня на годовщину, и вовсе целое состояние. Сразу после заседания, которое меня размазало по стенке с легкой руки злопамятного мудака в мантии, я отправляюсь в салон красоты, чтобы привести себя в порядок. В назначенное время вызываю такси. Внимательно оглядываю заднее сиденье и лишь потом забираюсь в машину. Вдруг там пятно, и я испорчу наряд. В один из самых важных дней моей жизни выглядеть хочется безукоризненно. В день, когда я увижу, как мой любимый мужчина клянется в верности другой женщине. Зачем я еду? Снова и снова задаюсь этим вопросом. От матери мне достались правильные, почти кукольные, если не считать крупного рта, черты лица. От бабушки по отцу — отличная фигура. Есть красивые женщины, есть очень красивые. На них приятно смотреть, любоваться, им хочется подражать. У тебя, Лада, красота другая. говорила мне преподавательница в приватном разговоре. «Роковая. За такими, как ты, уходят из семей». Тогда ее слова показались мне оскорбительными. Сейчас, пока еду на праздник к Леонидусу и его будущей законной жене, я вновь прокручиваю их в голове. Мужчины готовы ради меня на многое. Они спешат помочь мне угодить, а еще они мстят, получив отказ. Или категорически противятся разрыву. «Я никогда не буду твоей любовницей, Леонидас!» — кричала я в слезах ему два месяца назад. Сейчас мои глаза сухие, они безупречно накрашены, и я не собираюсь портить макияж. «Не будет этого. Если ты женишься на ней, считай, между нами все кончено». «Но люблю-то я тебя, Лада!» — давил он в ответ. «Тебя, коза ты моя! Я жить без тебя не могу!» Он упал мне в ноги, обнял колени, начал их целовать. Я плакала. «Боже, как же я плакала!» но женишься на ней в истерике. Мои родители никогда не позволят нам быть вместе, сама знаешь. Да, я знала. Несмотря на то, что мы встречались уже пять лет, он привез меня из Москвы, жил со мной, вся его огромная благочестивая семейка делала вид, что меня не существует. Тогда отпусти меня, взмолилась. Просто оставь меня в покое. Они закроют глаза на тебя. Послушай, между нами ничего не изменится. Я куплю нам дом, как и обещал. Но жить в нем мне придется одной. Я буду приезжать, просто когда позволят законная жена и дети? Я ее не люблю, она мне даже не нравится. Страшная, тупая, скучная. Тогда не порт девчонке жизнь. Она совсем юная, наивная. Пусть она достанется мужчине, который будет обожать ее. Тебе не кажется, что она этого достойна? Она знает, на что идет. Так принято. Я женюсь на женщине из своего круга. Кто-то должен заниматься родительским домом. Растить твоих детей. Но любить я буду только тебя. Пошел ты к черту, Леонидос, со всей своей священной греческой диаспорой. Я тебя не отпущу, Лада, клянусь, даже не пытайся бежать. Что тебе нужно? Любое желание, деньги, драгоценности, сколько угодно, все, что хочешь. Возможно, я обалованная. Такое предлагают, а я нос ворочу. Другая бы с радостью согласилась. Вероятно, я зря туда еду. Но мне нужно увидеть собственными глазами, посмотреть на своего неотразимого грека, который никогда на мне не женится. Я сильная. Я справлюсь. Моя бабушка была балериной. Мне передалась ее фигура, гибкость и характер. На мне изумительное, довольно откровенное платье. Пусть дохлебнутся слюной во главе с Олимпией, счастливой невестой. За годы, что я провела с Леонидосом, я не была ни на одном их празднике. И сейчас в глубине души радуюсь, потому что обожаю греческие вечеринки. Там всегда невообразимо много вкуснейшей еды. А это вино! Боже, оно изумительно! В студенчестве я частенько прилетала на юг вместе с Еленой, моей бывшей лучшей подругой. Мы часто дегустировали. Выхожу из машины и иду к ресторану. Обряд с обменом колец и клятвами начнется через 40 минут. Я специально приехала пораньше, чтобы успеть испортить всем настроение. Леонидос и Олимпия встречают у входа. При моем появлении их рты пораженно открываются. С широкой улыбкой поздравляю сначала своего грека, затем тепло обнимаю его невесту. На бедняжке лица нет, хотя я несправедлива. Сегодня на ней лицо как раз-таки есть, нарисовали визажисты. Выкинуть бы это милое создание в реальную жизнь за пределами их сообщества, посмотреть, как будет учиться, работать, как с парнями поладит. Хорошо, когда родители договорились о браке с одним из самых завидных мужчин в мире. «А вы кто?» — спрашивает она. хотя прекрасно знает, с кем спит ее жених на протяжении последних пяти лет. «Меня зовут Лада. Я друг вашей семьи», — подмигиваю ей. Девица при этом идет пятнами. Беру ее за руки, оглядываю с головы до ног. «Какая вы хорошенькая!» «От всей души поздравляю!» «Спасибо», — мямлит в ответ. Едва я делаю несколько шагов по направлению к столу с напитками, Леонидас больно хватает меня за плечо, наклоняется и шипит на ухо. «Что ты здесь делаешь? Убирайся немедленно. Если сорвешь мне помолвку, я тебя убью». «Я же говорила, что не пропущу такое событие». Освобождаюсь. Расправляю плечи и иду в зал. Мельком ловлю свое отражение в зеркале. Мои глаза лихорадочно блестят, губы украшает улыбка победительницы. Беру бокал шампанского и делаю большой глоток. Слава богу, напиток холодный. «Да, кажется, я та стерва». Кивая матери Леонидоса, та округляет глаза и отворачивается. «Неужели быть скандалу?» Смеюсь про себя, осушая бокал. Вижу, как родители подходят к Леонидосу, начинают спорить с ним. «Если бы не репортеры, меня давно бы уже вывели отсюда под белые руки».